Глава 3. Жизнь как зебра. Полоса бела, полоса чёрна. Полоса бела, полоса чёрна, потом хвост и Неизвестный автор. Надежда Ранев. Вечером мне разрешили покинуть лазарет академии и вернуться в комнату. Тем более, что Велор завтра утром собирался отправиться домой. Сидела я, как водится, на коленях у мужа, тесно к нему прижавшись. Он зарылся лицом в мои волосы. Я молчала. Слова нам не были нужны. Мы нуждались только в присутствии друг друга. Не знаю, нормально ли такие отношения для Эрго, судя по словам Димы, нет. Но для Земли это просто болезнь. И когда разум немного трезвел от любви, мне становилось страшно. Очень боялась, что если мужа не будет рядом, то я не смогу жить. В прямом смысле слова, прихнусь или наложу на себя руки. Вы скажите, такого не бывает? Я тоже так думала. С каждым днём мне всё труднее становилось не видеть его. 3 дня я отсчитывала и ждала встречи. Это ужасно. Я даже стала меньше ощущать ребят. Всё заслоняло любовь. Это вирус. Да, наверное, вирус. На земле я болела гриппом и ничего не могла поделать. Может, и это надо просто преодолеть? Мне не нравится, что ты общаешься сритару и лакуренеси сообщил мне велор я удивлённо на него посмотрела во втором полугодии мы с драконом говорили лишь пару раз ты что ревнуешь да и поэтому больше не подходи к нему пристально посмотрев на мужа я протянула ты такой самоуверенный нахал тот лишь пожал плечами когда мы теперь увидимся вздохнула я Мне нужно заняться поисками исполнителя и пособника покушения на тебя. По поводу пособника у меня были свои мысли. Пособник Жам. Не уверен в этом. Покачал головой Велор. Ну уж нет. Я так просто не сдамся. Пока он будет там анализировать, этот мир нехороший человек будет расхаживать безнаказанным. Я всё помню, все его угрозы, всю его подлянке и злобу. Он мне ответит. Увидимся перед твоим отъездом к оборотням. Я удивленно посмотрела на Велора. Слава вечером все расскажет. К тому же я поговорю с Шио, он будет получше присматривать за тобой. Встав, я прошлась по комнате. Усевшись снова, но уже рядом с драконом, попросила. Мне нужно, чтобы хранитель не вмешивался в мою жизнь. Лежавший рядом со мной дракончик поднял голову. А то он постоянно преследует меня. Даже уединиться не могу, гена зарычал, а велор подошёл к окну и посмотрел на пейзаж. Это необходимо для твоей безопасности. Но мелкая ящерица просто душила меня своей заботой. Хранитель скочил на лапки, явно собираясь что-то сообщить хозяину, но я движением руки столкнула его на пол. Тот, грохнувшись на пузо, зашипел. Вот видишь, показала я на гена. Помимо надзора, постоянной агрессии, он обижает меня. Кажется, мелкую ящерицу уже трясло от гнева. Она забралась на кровать и стала подкрадываться ко мне. А ещё он царапается. Ты хоть знаешь, какие у него когти? Схватив хранителя за лапу, я опрокинула его на спину и продемонстрировала конечность велору, специально оттопырив один коготь. Ящер оскалился. Увидев ещё повод выторговать немного свободы, я подтащив гено к себе, оголила его клыки. Это же огромные зубы, когти, и он постоянно мне угрожает. В данный момент хранитель пытался всеми силами освободиться из моих рук, упёршись лапами в кровать, селился вытащить из моего захвата свою голову. "И ты оставишь меня наедине с ним?" подняла я на супруга честные глаза. Слегка улыбнувшись, Вилор подошёл ко мне и, посмотрев сверху вниз, сказал: "Это нужно для твоей безопасности. А ты нужна мне. Нельзя рисковать". Обдумав сказанное, я подвела итог: "Ну ты нахал". Наклонившись и крепко поцеловав меня, дракон ответил: "Абсолютно верно". Поняв, что спорить бесполезно, я отпустила Гену, и тот, оказавшись на свободе, по инерции улетел с кровати. Раздался глухой удар об пол. «Ненавижу тебя», — сообщила я Велору. Он лишь улыбнулся и страстно впился в мои губы быстрым, жадным поцелуем. «Я тебя тоже». После чего невозможный супруг ретировался, оставив меня смотреть ему вслед. Ушел ловить своих заговорщиков. А до меня донеслось грозное цоканье мелких лапок, и через секунду из-за кровати вырулил злой хранитель. Поми, ты меня охраняешь, воскликнула я на всякий случай. Услышав напоминание, он ещё и чешуйки оттопырил, а я задумчиво спросила: "Интересно, а из хранителей можно варить холодец?" До конца вечера мы с Геной не виделись. Тот молча следил за мной, спрятавшись. Я блаженствовала и наслаждалась одиночеством. Даже ради ужина я щер не покинул своего укрытия. Просто подвиг. Ночью я проснулась от сильной тянущей боли в груди. На живот что-то давило от того, что я подпрыгнула, что-то тяжёлое и когтистое скатилось с меня и рухнуло на пол. Оглядевшись и не обратив внимания на шипение хранителя, я проанализировала свои чувства и поняла: это не мои эмоции, а славы. Идти к нему сейчас, решив всё выяснить утром, послала обратную волну умиротворения и участия. В ответ пришла благодарность. Посмотрев в мутные злые глаза своего крокодила, я сообщила: "Ещё раз заберёшься на меня, пущу на шашлык". Что это за чудесное блюдо, я рассказала ящиру вскоре после нашего знакомства и не переставала напоминать. Повернувшись на другой бок, попыталась заснуть, но острая боль не желала уходить. Помучившись некоторое время, я, ругаясь, поднялась и одевшись, вышла за дверь. Коридор был пуст и тёмен. Не нарваться бы на охранное заклинание. Найдя нужную мне комнату, я постучала. Дверь открылась мгновенно. "Надя?" удивился оборотень, а я, затолкав его внутрь, вошла. Витославы был совершенно больной. "Что?" сонно забормотал сосед-перевёртыш. "Что она тут делает?" "Оказываю первую помощь," вежливо ответила я. «Надя, он прав. Неприлично, что ты замужняя женщина, и вдруг тут...» Я застыла. «А что, было бы не замужней, тогда все было бы нормально?» Слава молча пожал плечами. «Обалдеть! Что за дурацкие правила в этом мире? Привыкнули я к ним когда-нибудь?» В дверь постучали. Мы с оборотнем переглянулись. «Вот и у третьего проснулась совесть!» – прокомментировала я и пошла заваривать чай. Сонный Дима, войдя в комнату, мрачно на нас посмотрел и спросил. «Ну, что опять случилось? Я вам не мешаю?» Подал голос сосед Славы. «Это он еще хранителя рядом со мной не видел, а то совсем бы расстроился. Надо утешить». Пока чай настаивался, я притащила горемыки сонного зелья, что когда-то мы пили сами. «Чувствую, скоро нам снова придется это делать». Когда сосед оборотня засопил, Мы уселись с чашками на постель Славы, а Гена злобно зацокал взад вперед по полу. Я решила выяснить, что же случилось. «Давай, поведай нам, что произошло. Из-за чего ты в такой панике?» Спросила я, делая глоток. Немного помолчав, Слава начал. «Сегодня из дома пришло письмо. У нас начинается брав». «Что?» – не поняла я. «Брачный период у оборотней», – пояснил Дима. Оля написала, что её семья настаивает, чтобы она выбрала мужа. Так в чём проблема? нахмурился Дима. Она же выбрала тебя. Её имя занесено в список ищущих, и теперь дороги назад нет. Каждый год на ищущую могут претендовать мужчины, доказав свою силу и смелость, лучший получает девушку. "А на что вишь?" возмутился я. "А как же её выбор? Так и вы традиции?" её busca может принять то, что её выбрали или нет. Но тогда, если она не согласна, её решение откладывается до следующего года. А семья Али настаивает. В этом году ей придётся дать согласие, и явно не мне. "Почему?" спросила я. "Потому что я не один из сильнейших оборотней", процидил слава. "А мы на что?" спросила я его. К тому же, я обещала тебе помочь с невестой. Достанем мы её. Проговорив ещё полчаса, разошлись спать. Уже за дверью Дима спросил: "Меня Велор предупреждал, что оборот не сложности. Значит, и славая не коснулись. Как ты собираешься ему помочь?" "Ещё не знаю", задумчиво сказала я. "Сначала осуществлю маленькую месть, а потом придумаю, как добыть невесту. На земле и не такое бывало". Справимся. На следующий день после лекций нашу комнату посетила Вуку. Я подняла брови. «Как это ты не с Надимом?» усмехнулась удивленно. «И его послали в командировку. Прости, что не навестила тебя в лазарете. Когда я пришла, тебя уже выписали. Ну да, хорошо, хоть объяснила. Прощаю, и мне нужна твоя помощь. Милкнула у меня одна идея. О, с мужем? Нет, немного помедлив, ответила я. Для меня очень непривычно, когда Вилора называют моим супругом. До сих пор ещё не осознала своего официального статуса. Тогда зачем? удивилась вампирша. Мне нужно отомстить Жаму. Вуку нахмурилась. Это тот, что живёт вместе с Димой? Ну зачем? Мне кажется, Он косвенно причастен к нападению на меня. Но ведь он был с вами. Он не мог. Ещё как мог. Кто-то передал информацию о том, когда проводится практическое занятие, какие сильные и слабые стороны у нашей тройки. Тот, кто устраивал нападение, знал, какого хищника к нам отправить, знал, что без магии я беспомощна, ну, по крайней мере, против бродлука. И Жам обещал мне отомстить. Столько совпадений, что вероятность его причастности очень велика. Ну хорошо. А что делать нужно? неохотно спросила Вуку. Слушай, через час я подговорила соседку, и этой ночью мы решили исполнить задуманное. Когда стемнело, я отправилась в комнату Димы. Тот сразу проснулся и, открыв дверь, уставился на нас круглыми глазами. Что вы здесь делаете? Навещаем тебя, лучезарно улыбнулась я. Пошли вон, послышался знакомый голос. А вот и наш подопытный проснулся. Но самое главное, продолжила разговаривать с Димой. Это то, что мы пришли в гости к твоему соседу. Пошло вон, процидил Жам. Оскалившись, Вуку зашипела и бросилась на него, запустив в его шею клыки, она впрыснула парализатор. Дура! Арал Жам, стараясь отодрать от себя девушку. Ты её провоцировал, сообщила я парню. Вуку отпустила нашу жертву и присела на постель Димы. Дракон в это время подпирал дверной косяк. Я не нашёлся, что сказать Жам. Конечно, мы всё подтвердим. Я страшно блефовала и надеялась, что это сработает. А как ты знаешь? Двое из нас члены королевской семьи. Одна невеста преподавателя. «Так что ты не в лучшем положении!» Услышав про невесту, Вуку бросила на меня выразительный взгляд, но промолчала. А Жам уже начал заваливаться назад, но был вовремя подхвачен драконом и уложен на постель. Парень еле шевелил языком. «Сколько у меня времени?» – спросила я Вуку. «Не больше часа!» Усевшись на кровать поверх Жама, я коварно улыбнулась. «Ну вот, теперь ты беззащитен!» «Не ожидал, что девушки окажутся такими коварными?» — ласково спросила его. Жам что-то промычал. «У него язык тоже откажет?» — спросила вампиршу. «Нет, я кусала в другом месте. Через минуту сможет говорить, но не сможет двигаться». Я сидела верхом на парне и внимательно смотрела в его глаза. В них светились непонимание и злоба. На его грудь я поставила пузырек с зельем. «Дрянь!» Неожиданно выплюнул Жам. О, окреплялся. Чего тебе надо? Понимаешь, тут такое дело. Недавно ты прилюдно оскорблял и угрожал мне, а потом на меня было совершено нападение. И я уверена, это ты косвенно организовал его. Каким образом? Я ничего об этом не знаю, прорычал Жам, но я не поверила. Не умеют в этом мире убедительно врать. Исполнителя найдёт Велор, продолжила я. Думаю, у него уже есть подозреваемый. А вот тот, кто передал ему информацию обо мне, вот с этим человеком я хочу пообщаться лично. По-хорошему расскажешь всё, что знаешь, или мне применить силу? Парень усмехнулся и сказал пару слов, которые в приличном обществе не произносят. Я откупорила бутылочку. Надя, что это такое? За нервничаловуку? Это моё изобретение. Для чего оно? поднял брови Дима. Пока не знаю, но скоро, совсем скоро мы поймём. Удерживая голову Жама, я влила в него содержимое флакона. "Надим", начал дракон, подойдя ко мне. "Это точно он. Больше никому. Никто в академии так меня не ненавидит, как этот. К тому же, не умеют в этом мире врать. Я завтра всё расскажу ректору", процидил подопытный. Нельзя испытывать зелье на разумных. Тогда я расскажу, что ты влюблён в Надень. Неожиданно сказал Дима. И пока я, с отвисшей челюстью, переводила взгляд с одного на другого, дракон продолжил: "Ты ничего не сделаешь. Вилор знает, что это ты подлил нам зелье перед практикой, и из-за тебя у нас раньше времени началась перестройка сил. И всё от того, что ты не можешь смириться со своими чувствами к той, что равнодушна к тебе". А после её замужества больше, чем когда-либо. Ведь твой отец говорил с тобой? "Ну это разве не заговорщики?" пролепетала я, ещё не отойдя от шока. "Да, но всё из-за него", ответил Дима. Мы с Вуку переглянулись. "И кто ему дал снадобья?" спросила вампирша. Вилор пытался узнать через его отца, но этот указал Дима на соседа, дал клятву. Откуда ты столько знаешь? Поинтересовалась я. Я приглядываю за ним, но не думаю, что он передал информацию. Папа хорошо ему объяснил, куда он вляпался. Посмотрев на пустой пузырёк, я протянула: "Ой, как неудобно, но почему ты меня не остановил?" "Мы мучились", мстительно заявил дракон. "Пусть он тоже помучится. Мне честь не позволяет мелком мстить". А вот ты никогда щепетильной не была. Глядя на бедного Жама, я вдруг осознала одну важную вещь. Ну, Вилор? Ну, погоди. Всё от меня утаило.